Глава 46. Янтарина. Я сидела в капитанской рубке и, не отрываясь, смотрела на панорамный экран, за которым раскинулся бескрайний, бездонный, открытый космос. Где-то в стороне фоном звучала радиосвязь. Диктор беспрерывно называл знакомые мне имена. Алекс поднял свои экономические связи, и теперь со всех планет летела экстренная радиограмма. Данил и его команда были обозначены как «пираты», Ведь они не только похитили огромные денежные средства и часть дорогостоящего топлива, но и человека, меня. Внутри всё сжималось от страха за наше будущее. Ведь если караван всё-таки догонят, от гнева Алекса не уйдёт никто, и я в первую очередь. У меня не было ни капли сомнения, что ему уже рассказали о моём добровольном согласии прильнуть к тем, кто решил начать новую жизнь. И сейчас я могла только представить, в какой ярости мой названный отец. Ведь с моим бегством, по факту, он терял возможность заполучить всю компанию в единоличное пользование. Такие бумаги оформлялись в Межгалактическом Союзе, а значит, Алексу было необходимо мое добровольное согласие на передачу ему доли, доставшейся мне от родителей. Но теперь... Внезапно я поняла, что данила и его друзья о чем-то яростно спорят, и более того, разговор перешел на повышенный тон. Обернувшись на мужчин, попыталась вникнуть в их эмоциональную беседу. «Эти корабли не приспособлены для гиперпрыжков в пространстве», твердил Данил, пытаясь убедить всех в том, что это невозможно. «Ирозакан и так даёт нам развить невероятную скорость». «Как ты не понимаешь!» — разозлился Алексей и хлопнул ладонью по панели. «Нас заметили на торговой планете, и уже по всем радиосетям прошла информация нашего приблизительного пути. К счастью, никто не догадывается о том, куда мы летим, и, тем не менее, преследователи у нас на хвосте». «Данил прав, им за нами не угнаться». — встал на сторону командора Андрей. — А если всё совсем не так? Точно зная, что мы недавно покинули планету, он обратился к Межгалактическому совету. «Скорее всего, наши преследователи обладают новейшими скоростными шаттлами», — сказал Кирилл. Мужчины снова заспорили, и каждый отстаивал своё мнение. Спор всё больше нарастал. А у меня возник только один вопрос, и я решила вмешаться. — Извините, — попыталась привлечь к себе внимание, но моего голоса будто никто и не заметил. «Можно сказать?» В ответ ноль реакции. Понимая, что мужчин мне не перекричать, я просто протянула руку и максимально добавила звук радиосвязи. Небольшая рубка заполнилась жутким противным скрежетом, а затем понеслось сообщение о том, что появились пираты. «Янтарина!» — воскликнул Данил и, шагнув ко мне, выключил прибор. «Ты чего?» «Оглушить нас хотела?» — скептически поинтересовался Алексей. «Хотела, чтобы вы прекратили спорить и обратили на меня внимание». «Я хочу кое-что сказать». Обвела всех присутствующих взглядом. «И?» — Андрей удивлённо приподнял брови. «У тебя есть идея, как уйти от преследователей?» «Нет», — покачала головой. «Только вот о чём я подумала. Планету нужно будет регистрировать в Межгалактическом Союзе, а вы все теперь преступники, а я так и вовсе жертва похищения. Как только кто-то узнает о нашем месте нахождения, арестуют всех и разбираться особо не будут». По изумлённым взглядам мужчин стало понятно, что пока об этом никто даже не подумал. «Мы можем послать тех, кого Алекс считает мёртвыми», — задумчиво протянул Данил. «Сам подумай, целый караван людей-пиратов, и вдруг появляется человек, желающий зарегистрировать новую планету. Да это тут же вызовет подозрение», — хмыкнул Алексей. «Янтарины права. Чёрт бы побрал этого Спенса, но он действительно не даст нам покоя. Теперь весь остаток жизни мы беглые преступники». «Нам надо с ним договориться», — вздохнул Данил. «Но вот как? Предложить взамен ему особо нечего». «Есть!» — решительно произнесла я. «У нас есть козырь. Ты же сохранил данные из зумера «Да», — кивнул командор, а потом отрицательно покачал головой. «Ты не можешь этого сделать». «Могу. Я предложу Спенсу свою часть акций в компании. Ведь его интересует только это» а взамен потребую снять все обвинения и отпустить с планеты тех, кто захочет улететь». «Ты думаешь, он согласится?» — недоверчиво переспросил Данил. уверенно Мужчины потрясённо молчали, а затем Андрей вымолвил. «Ты понимаешь, от каких денег отказываешься?» «Да, моё решение осознанное и весьма взвешенное», — кивнула в ответ. «Но разговаривать с Алексом мы можем начать только когда окажемся на нашей планете в относительной безопасности». «Поэтому возвращаемся к вопросу, как уйти от преследования». Алексей выразительно посмотрел на своих товарищей. «Я всё-таки настаиваю на гиперпрыжке». «Ничего не выйдет», — покачал головой Данил, открывая схему нашего корабля. «Корпус не выдержит перегрузки». «А если взять короткое расстояние? Вот смотри». Андрей развернул карту Звёздного пути. «Неважно. Само по себе ускорение создаёт давление на весь корабль. Нас просто расплющит» я уверен в своих словах, поэтому вариант с гиперпрыжком больше не обсуждаем. А что, если сократить путь вот так? Кирилл провёл яркую линию в виде петли. Мы уйдём от основного пути и достигнем планеты с другой стороны. «Это вариант», — кивнул Данил. «Там как раз начинается пояс астероидов. Движение не сильное, осколки мелкие, мы беспрепятственно пройдём». Единственное в этом секторе соблюдаются солнечные, нехарактерные вспышки, и они могут оказать на наш организм вредные воздействия. Во-первых, уже почти всем сделали дар, ну а во-вторых, надо переговорить с грегом Я поднялась. Думаю, будет правильным его позвать. Пришло время всем вместе принимать решения и он теперь тоже часть команды, впрочем, как и я. Ты права, кивнул Данил. Пригласи его, пожалуйста. А мы пока накидаем приблизительный маршрут и обсудим техническую часть. Я направилась к Грегу, подумав о том, что вряд ли солнечные вспышки в принципе окажут какое-то действие на наш организм.